Глава десятая. Вырвавшийся на арену как гар был молодым, свирепым и, судя по моим ощущениям, голодным. А еще он был в ярости и испытывал боль, превращающую эту ярость в самое настоящее бешенство. Но я могу его понять. Когда на твоем горле висит тяжелый металлический ошейник, а его шипы с жадностью впиваются под кожу, кто угодно придет в бешенство — даже если от рождения страдал непростительным человеколюбием откуда они его только взяли разве что в какой-то момент трещина в куполе оказалась достаточно большой чтобы впустить сюда тень или у местных магов есть иной способ привлекать в этот мир ее созданийё же охотники у владыки появились давно и явно не случайно знал он прекрасно знал как усмирить вечно голодных тварей изнанки однако это Признаться, я не ожидала, что появление взрослого какгара так меня поразит и вызовет так много чувств, которые всего год назад могли бы показаться невозможными. При виде ошейника мое сердце пропустило удар, руки похолодели, а глаза сами собой впились в громогласно заревевшую тварь, мгновенно отметив и помятая хитиновые пластины на правом боку, и влажные потеки на шее, и обрубленный примерно на середине хвост, лишившиеся всех своих смертоносных шипов, и даже обломанные когти на правой передней лапе. Но даже так он выглядел массивным, безжалостным и непримиримым. Огромный, чудовищно сильный зверь, который на мгновение остановился и принялся напряженно оглядываться в поисках возможной добычи. от Отревок Ахгара передние трибуны словно окаменели, с благоговейным ужасом рассматривая легендарное чудовище о котором, наверное, большинство слышало только в сказках. До меня донеслись отчетливые волны страха, поразившего горожан, как заразная болезнь, ощущение холодного липкого пота, выступившего на висках. Я почти услышала грохот их бешено заколотившихся сердец и издавленные возгласы, свидетельствующие о том, что никто из них не ожидал встретить на арене старшую тварь. Однако длилась эта реакция недолго. когда за выскочившим на арену зверем протянулась длинная железная цепь, намертво прикованная к ошейнику. Когда, приметившись застывших на ресталище людей, как гар, без раздумий кинулся в их сторону, но на середине пути был остановлен резко натянувшимся поводком, вынудившим его осесть и едва не опрокинуться навзничь. Когда стало ясно, что смертоносная тварь, сильно ограничена в перемещениях, и теперь в половину не так опасно, как раньше, трибуны слаженно выдохнули и разразились такими восторженными криками, что я на какое-то время оглохла от их эмоций. Безумная радость! Неимоверное облегчение при виде плененной нежити! Счастливое осознание того, что справедливость вскоре восторжествует, а опытные воины непременно отправят исчадие подземелья обратно в тень. Там было столько всего, что я, не ожидав столь резкого перехода, самым элементарным образом растерялась. Меня словно обухом по голове ударило, и усилившаяся за последний год эмпатия, столько раз выручавшая меня раньше, теперь сыграла жестокую шутку, ненадолго вырвав меня из реальности, заставив отшатнуться и крепко зажмуриться, чтобы не видеть восторженных лиц вокруг, горящих азартом глаз, распахнутых ртов, и не ощущать неуместного человеческого восторга, возникшего от одной только мысли, что сейчас на их глазах произойдет тщательно продуманное убийство. Наверное, только поэтому я не отреагировала сразу и не потребовала от повелителя прекратить этот фарс. И поэтому же на какое-то время просто забыла о том, что он, собственно, находится рядом, и вполне мог бы остановить представление, не доводя его до кульминации. Я действительно замешкалась, позволив этому отвратительному зрелищу продолжиться, а очнулась лишь тогда, когда услышала рев обозленного зверя и поняла, что теперь к его ярости примешивалось и отчаяние. Я знаю, далеко не все создания тени способны испытывать привычные нам эмоции. В большинстве своем они тупы жадны, и не чувствуют ничего, кроме бесконечного голода. Но я видела и другое. У меня, почитая, вся степь населена бывшими тварями, которые решились пойти под мою руку. И эти создания уже давно перестали быть нежитью. Они умели думать, чувствовать, переживать. Они понимали нас. Добровольно отказались от старых привычек и уже более полугода изучали новый мир, старательно ища в нем свое место. «Да, это я позволила им остаться и изменила правила игры. Я сделала так, чтобы неуемная жажда перестала, наконец, тревожить их разумы. У меня получилось их понять, услышать, примирить с новым существованием, точно так же, как у них получилось меня принять, подчиниться и начать обживаться на подаренных землях. И это было хорошо. Честно, если хотите». Тех, кто не захотел меняться, я отпустила в тень, не рискнув отяготить свою совесть убийством сотен тысяч потенциальных неврагов. Зато те, кто решил рискнуть и остался на авуаларе стали для меня опорой, верными помощниками и защитниками, которых я никогда не предам. Поэтому, увидев, как Гара здесь, я непроизвольно потянулась к нему, ища в его замутненном яростью разуме что-то знакомое. а когда поняла, что именно этот зверь уже давно перешагнул через тень и вскоре будет хладнокровно прирезан, меня самым натуральным образом переклинило. «Вега, мне нужен твой амулет», — безжизненным голосом обронила я, медленно поднявшись с кресла и уже чувствую, как бушует внутри тень. Никогда не умела ее призывать быстро, но тут получилось само собой. Защитная реакция, похоже. Без ее помощи меня могло разорвать на части чужим восторгом и жадным предвкушением Бойни. А так лишь мазнуло по поверхности разума, после чего пугливо отступила и спряталась где-то на периферии сознания. — Миледи! — услышав мой голос, ошарашенно отозвался откуда-то сбоку дракон и чуть не отшатнулся, когда я так же медленно повернула голову и воткнула в него неподвижный взгляд. — то с вами? — Отдай! — потребовала я в оглушительной тишине, требовательно протянув руку. И Вега не рискнул перечить, и он сорвал с себя подарок Илла Мариола, торопливо кинув в мою сторону, и, словно боясь, что его накажут за промедление, поспешил выкрикнуть «Вот, возьмите!» Поймав поспешно сорванную висюльку и до хруста сжав ее пальцами, я все еще замедленно отвернулась, и также тихо позвала. «Уголек, мне понадобится ваша помощь!» Мой голос в этот момент стал едва слышным, при этом долгим, тягучим, вибрирующим. Он заставил вздрогнуть не только стоящих возле стен стражей, но с легкостью прошел сквозь них, мимо опутанных умопомрачительно сложным заклятием каменных стен, мимо сидящих снаружи людей и нелюдей. мимо построившихся в клин претендентов, угрожающий оскалившегося, как гара, куда-то вдаль, вглубь, глубоко под землю. И дошел, наверное, до самого подземелья, потревожив не только его, но и мирно дремлющую тень, в которой тут же встрепенулись и настороженно прислушались те, кому этот зов и был предназначен. В ту же секунду по ложе словно ветерок пронесся, обдав свежим морозцем стены, стулья, стремительно вытягивающиеся лица собравшихся. Правда, на них я внимания как раз не обратила. Сейчас во мне просыпалась холодная ярость Ишты. И на этом фоне ни чужое изумление, ни возникший мгновением позже подленький страх, ни искреннее недоумение владыки, внезапно обнаружившего, что подлокотники его кресла покрылись густым слоем иния меня уже не трогали. Собственно, меня вообще ничего больше не трогало, кроме неохотно ворочащегося в душе злости и медленно вскипающего бешенства, которое в моем нынешнем состоянии могло стоить Эллойда Шайеры очень дорого. Даже послушно явившиеся на зов две шестиногие тени не вызвали у меня ни малейшего трепета. Они должны были явиться, они явились, поразив присутствующих пылающими на лбах клеймами в виде шестилистников. властно положив руки на загривки охотников, один из которых тут же поднял голову, а второй предупреждающе зарычал, я вздохнула. — Отнесите меня на арену. — Миледи, не надо! — сорвался с места господина Гер, но был остановлен угрожающим рычанием и моим спокойным взглядом. — Вам нельзя через тень. Я только невесело улыбнулась и, сжав пальцы на холках тварей, сделала шаг вперед. Послушные моей воли охотники с легкостью нырнули в изнанку увлекая туда и меня. Им был неведом страх. Они не думали ни о ком и ни о чем. Сейчас они могли только слепо подчиняться, не терзаясь сомнениями или ненужными колебаниями. Для них, кроме прямого приказа хозяина, Не существовало ничего в целом свете. Крайне полезное, надо сказать, свойство. Одно из тех, которое отличало их от тех собратьев, кто рискнул когда-то отказаться от прежнего дома и посмел променять тень на сомнительное удовольствие снова стать живым. Конечно, господин Игер имел понятие, что для меня такие путешествия не в новинку, и не знал, сколько раз меня переносил по тени сперва Линн, а потом и вошедший в силу ДЭМ. Правда, тогда они предусмотрительно прикрывали меня собой, укутывали жесткими крыльями, как покрывалом, согревали своими телами, отгоняли прочь любопытных и не позволяли охочей до живого тепла пустоте вгрызаться в мою прочную, но все же не неуязвимую кожу. А сегодня закрыть меня оказалось некому, и некому было меня согреть своим дыханием, защитив от ее пронизывающего взгляда поэтому мгновенное казалось бы перемещение заняло гораздо больше времени чем хотелось бы а ледяное прикосновение пустоты царапнуло настолько сильно что даже моя измененная кожа не смогла долго сопротивляться беззвучно вскрикнув от обжигающего поцелуя тени я на краткий миг показавшийся целой вечностью оказалась у нее в руках холодных когтистх Равнодушно безжалостных. Казалось, они были повсюду. Эти острые, больно впивающиеся в тело жало. Миллионы, миллиарды. Спереди, сзади, с боков. Я словно прыгнула в полынью, в которой кто-то установил усыпанную с внутренней стороны острой металлической крошкой трубу. Со всего размаха окунулась. Оставляя клочья кожи, продралась сквозь ледяное крошево чужих когтей. Уже на выходе ненадолго замедлилась, потому что ледяные крючи там оказались крупнее, чем где бы то ни было. Но не остановилась, а увлекаемая хрипящими от натуги охотниками промчалась дальше. Крохотной, золотистой, заманчиво поблескивающей смутно знакомой искорки. После чего вырвалась, наконец, на свободу. Ощутила себя после недавнего холода, как в неистово разогретой печи. закашлялась обожженным горлом, после чего тихо всхлипнула и рухнула на колени. Кожа на лице саднила так, будто по ней кто-то прошелся наждачной бумагой. В ушах шумело, в глазах все плыло и полыхало буровато-красными разводами. Дышать было тяжело, а в глотку словно насыпали перца. Я с трудом могла шевелиться. Скованные холодом руки просто отказывались сгибаться, пальцы скрючило, а мерзко хрустнувшие колени ощущались как два заледеневших нароста, которые от малейшего движения могли просто разлететься в дребезги. А потом моего плеча кто-то осторожно коснулся, и из моей груди вырвался непроизвольный стон. Проклятие! Все тело как сплошная рана. Не встать, не повернуться — Не даже посмотреть, кто так бережно слизывает с меня кроваво-красные кристаллики льда. Стоп. А почему кровавые? Я с трудом моргнула и только тогда поняла, что красное марево перед глазами. Мне вовсе не померещилось. Просто оказалось, что куртка рассечена словно острыми когтями, и теперь свисала с плеч неопрятными клочьями. Рубаха пострадала меньше, но когда я со стоном разогнулась и сбросила с себя бесполезные ошмётки, выяснилось, что изорвало её порядочно. Но если по куртке пустота прошлась длинными когтями, то рубашку ей понравилось крошить точечными уколами. Миллионами крохотных ледяных кристалликов, которые сейчас впивались в мою кожу и стремительно тая открывали огромное количество таких же крохотных, мгновенно окрашивающихся кровью ранок, которых оказалось особенно много на ничем не защищённых руках и лице, неожиданно привлёкшем внимание голодного охотника. Кажется, моё тело далеко не так уязвимо для тени, как дух. Брысь! — хрипло велела я, оттолкнув от себя жадно признувшуюся тварь, после чего уперлась ладонями в песок, и, скрипнув зубами, поднялась, оглядываясь вокруг все еще замутненным взглядом. К счастью, охотники не подвели. Мы действительно находились на арене, совсем недалеко от незаметившего нас и по-прежнему люто рвущегося с цепи, как гара, и окруживших его воинов. Шагов сто до них осталось, не больше. Но никто нас еще не заметил, небеснующаяся на привязи тварь, Не его противники все были слишком заняты бессмысленной схваткой. Претенденты, остановившись на безопасном расстоянии от удерживаемого цепью зверя, сосредоточенно пытались достать его оружием. А какгара, окончательно расверепев от многочисленных, но пока не опасных ран, яростно выл и метался вдоль невидимой границы, тщетно пробуя дотянуться до противников лапами. Что за оружие использовали будущие стражи, я не поняла. Но, судя по отметинам на панцире и окрасившей песок темной крови, металл был очень близок по свойствам Кадарона. Магия тут бесполезна. Ни одна старшая тварь ей не подвластна. За исключением, быть может, ленивых выверн. Да и следов от заклинания я не увидела. Так что сражение шло относительно честно. Если, конечно, забыть о том, что какгар был надежно привязан, и что при каждом рывке шипы на ошейнике глубоко впивались ему под кожу, ослабляя дополнительно рани и выматывая едва ли не сильнее, чем болезненные уколы стали. От трибуны рычали и ревели в это время. Увидев кровь, люди возликовали так, что мне стало тошно. Едва придя в себя от близкого знакомства с тенью, я чуть снова не утонула в их эмоциях с головой, но ненадолго отдалившаяся частичка брата очень вовремя очнулась, во второй раз удержав мой рассудок от помутнения. Заметно приглушила боль в порезанных кистях, сдержала рвущееся наружу проклятие и заставила меня взглянуть на творящееся на арене более или менее спокойно. «Остановите их!» — негромко велела я, требовательно взглянув на охотников. а «Обезоружьте, но не убивайте!» Тени заурчали и метнулись к оказавшимся к ним спиной претендентам. Секунда, другая, и вот они уже отделили сражающихся друг от друга, заставив недоумевающих воинов отступить, а как Гара раздраженно взреветь и стремительно развернуться к новому врагу. Вот гадость. Кажется, зверь он уж окончательно обезумел и будет кидаться на любого, кто окажется в поле его зрения. Самое плохое... что сейчас, стоя от него в какой-то сотне шагов, я слышу его так же хорошо, как всех остальных. На самой арене под песок никто не удосужился подложить зачарованные камни, блокирующие сигналы от знака. Наверное, если бы не тени не подаренные ею спасительное спокойствие, с моим появлением тут стало бы гораздо шумнее. И, вероятнее всего, на песок упало бы пять свежих трупов. Спасибо Гору и Дэму за то, что научили меня с этим справляться. Придя в себя и почувствовав, что кровь из ран больше не течет, я подняла голову и оглядела начавшие затихать трибуны. Заметили, наконец. Притихли мерзавцы, обнаружив, что проявившиеся в реальном мире тени больше не подчиняются повелителю. Теперь вот увидели меня в окровавленной рубахе. Недоуменно переглянулись, будто ожидая, что стоящий рядом сосед все пояснит. Затем растерянно покосились на центральную ложу, где тоже наметилась непонятная суета. На всякий случай умолкли, тревожно изучая мою неподвижную особу, и зябко передернули плечами, заметив за моими плечами вполне различимы в бушевавшей недавно тени. Оставив претендентов на грозно урчащих охотников, Я решительно направилась к уставшему, но еще не сдавшемуся как Гару, старательно отыскивая его взгляд и мягко касаясь мыслью его сметенного разума. Здравствуй, брат. Не бойся. Больше тебя никто не поранит. Прости, что опоздала и не остановила их раньше, но обещаю, они к тебе не притронутся. Не хмурься, брат. Не надо скалиться, хотя я прекрасно понимаю, как ты зол, и почему готов растерзать меня на части вместо них. Я понимаю твою ярость, но она меня не пугает. Слышу твой крик, чувствую боль, но не стану разрывать нашу связь, чтобы облегчить себе задачу. Тебе больно, брат. Поверь, я знаю. Твои раны сейчас — это и мои раны тоже. Да, я сейчас — это почти что ты. И во мне точно так же бушует ненависть за это предательство, за цепи, за клетку, за унизительный плен. Я знаю, через что ты прошел ради обретения новой жизни. Вижу, что ты совсем не тот, что вышел когда-то из пустоты. Ты изменился, брат. Ты больше не тварь, хотя многие до сих пор считают иначе. Ты такой же разумный, как я». как те твои братья, которые уже преодолели себя и по доброй воле согласились измениться. Я прошу у тебя прощения за боль, которую причинили эти люди, и предлагаю свою помощь здесь, сейчас, сегодня и навсегда. Ты веришь мне, брат? Ты готов со мной говорить?» Подойдя к зверю на расстоянии в несколько шагов, я пристально посмотрела в его сузившиеся глаза. «Я здесь, брат. Смотри. Я стою рядом, и мне совсем не страшно». Кахгар медленно отступил на шаг и, припав на передние лапы, негромко угрожающе зарычал. Но я только покачала головой и подступила ближе, не слыша за спиной судорожного вздоха. Открывая свой разум, осторожно касаясь напряженного до предела зверя, обещая ему поддержку, помощь, заботу, все то, чего он не ждал и уже просто не надеялся встретить в этом враждебном мире. А когда растерявшийся, как гар, недоверчиво зашипел, скользнуло к самой его морде и, тихонько запев на и на рае, ласково и нежно погладило хитин левой ладонью. От моего прикосновения он вздрогнул, как от удара. хищно прищуренные глаза расширились, черный зрачок расплылся на всю радужку, выдавая поразивший, как горшок. Но затем он почувствовал что-то новое, что-то, чего не было раньше, после чего медленно-медленно опустил обрубок хвоста, судорожно вздохнул, ощутив, как стремительно уходит из тела боль, Наконец, негромко зарычал, принимая мой знак, и смирно опустился на песок, жадно впитывая мои силы. — Хороший! — прошептала я, бережно стирая капли крови с его страшноватой морды. — Давай-ка избавимся от ошейника, а то я уже с трудом стою. Он натирает мне шею. Кахгар отвернулся, подставляя моим рукам беззащитное горло и доверчиво замер. Даже не дрогнул, когда я, сжав челюсти, рубанула выскочившим на мгновение иреолом по стальному обручу. Только чуть рыкнул, когда рассеченный металл, потревожив раны, рухнул мне под ноги. И благодарно засопел, потому что я тут же приложила к его коже правую руку, сухо велев клинку иаров «Режь». Впрочем, даже благословенная Синька не сумела помочь Кагару сразу. Стальные шипы толщиной в мой палец и длиной почти в половину ладони слишком долго находились в его теле. Мне пришлось потратить несколько минут, чтобы капнуть в каждую из ран немного крови, а потом придирчиво осмотреть поцарапанный хитин. «Когти отрастут», — на всякий случай пообещала я облегченно вздохнувшему зверю. «Хвост тоже, но не сразу. Как себя чувствуешь?» «Хррррр!» — бодро встряхнулся, как гар. «Вот и ладушки. Встать можешь?» Зверь одним прыжком поднялся и выразительно оскалился. Следом за ним обернулась и я, а, заметив, что вид освободившейся твари заставляет их шарить по поясам в поисках оружия, на всякий случай предупредила. «Не лезьте!» Потом кивнула наваляющиеся на песке мечи, которую охотники предусмотрительно отобрали и добавила. «Вашей вины в этом нет, поэтому счеты с вами сводить никто не будет. Своё испытание вы завершите не здесь и не таким образом. Но если всё-таки рискнёте напасть, имейте в виду, первый, кто попробует ещё раз ударить моего, как Гара, будет иметь дело со мной. И поскольку убивать вас мне не хочется, то умереть никто не умрёт». а вот безногих и безруких коллег заметно прибавится Амулет Веги мигнул и нагрелся, показывая, что моя речь больше не является для местных жителей набором непонятных звуков. Да и так называемые претенденты изменились в лицах, когда я обвела их выразительным взглядом и знаком отозвала жадно принюхивающихся теней. Напасть они, конечно, не напали бы, мой приказ был достаточно ясен. но вот покалечить упрямцев могли. И воины это прекрасно понимали, поэтому неохотно отступили и выжидательно замерли, бураве сопящего за моей спиной как гара, подозрительными взглядами. — Миледи! — грубо нарушил процесс их осмысления господин Игир, буквально вывалившись из внезапно открывшегося портала. — Вы же обещали не рисковать! Хмыкнув, я проследила за тем, как следом из того же портала гурьбой вываливаются взбудораженные, вооруженные до зубов, и, кажутся немножко злые драконы, и улыбнулась. «А вы обещали мне не мешать, если не ошибаюсь». «Я об этом уже жалею», — мрачно сообщил командир, бросив на насторожившегося какгара быстрый взгляд. Но присутствие твари не помешало ему подойти и недовольно меня оглядеть. «Вы ужасно выглядите, миледи. Вас ранили?» Я машинально отерла лицо и качнула головой. «Нет, это последствия контакта с теней». «Разве оно того стоило?» Еще мрачнее осведомился командир, кинув еще один взгляд сперва на Каггара, а потом на вьющихся неподалеку теней. «Еще бы!» И, обернувшись к Каггару, я указала на Валионцев. Свои. Охранять, защищать, беречь. Зверь недовольно рыкнул, но отступил, прекратив нависать надо мной бронированной башней и сверлить хищным взором нервничающих драконов. — Это надежно? — смерил его беспокойным взглядом Вега. — Миледи, вы уверены, что он послушается? — Теперь он мой Вега. Больше никуда не денется. — А эти? показал на охотников дел на всякий случай сжав покрепче рукоять меча «А они все мои кстати кто вас сюда пропустил неужто повелитель расщедрился на телепорт Драконы дружно ухмыльнулись Илы мариола внял нашей вежливой просьбе и использовал заклинание переноса. я с новым интересом оглядел их потрюпанный вид порванные местами камзолы и особенно новое оружие. которого совсем недавно и в помине не было. Причем оружие оказалось чужим. В Валионе еще не умели ковать ту необычную сталь, которая так поразительно напоминала по свойствам Адарон. Кажется, кто-то устроил в центральной ложе небольшую бучу. Правда, спросить о подробностях я не успела. Грррррр. Неожиданно привлек всеобщее внимание Каггар и требовательно прихватил зубами мое плечо. Не больно, но достаточно, чтобы я нахмурилась. Драконы при этом тревожно дернулись, местные вояки отшатнулись, а кружащие неподалеку тени слаженно зашипели. Я удивленно подняла голову. «Гррррр!» <звык> Снова хрипло-рыкнул зверь, шумно раздув ноздри, и покосился в сторону двери, откуда его не так давно выпустили. Я удивилась, только сейчас ощутив, что там остался кто-то еще. после чего прислушалась к себе, сдавленно охнула и тут же крикнула теням. «Уголек, там есть живые выпустите их! Только сами на когти не попадитесь, они наверняка голодные!» Охотники, недослушав тут же умчались, воспользовавшись своим умением ходить через пустоту. Тогда как я, обернувшись, ухватила, как гара за толстые наросты на лапе, в мгновение ока вздернула себя ему на спину, и нетерпеливо хлопнула по крепкому боку. — Давай туда, а то они наломают сейчас дров. Поддружный стон валионцев, как гар, взревел и тоже сорвался с места, обдав их целой тучей песочной пыли. Мгновением позже, лишь на секунду отстав от скрывшихся подаркой теней, притормозил у самого входа. Дождался, пока я спрыгну, и быстрее молнии юркнул в темный зев подземного коридора, откуда почти сразу послышался металлический лязг цепей, грохот, выворачиваемых с мясом решеток, и торжествующий рев сразу на несколько глоток, услышав, которые я нахмурилась и тоже едва не рыкнула. «Там что у вас, целая стая?» Счет к повелителю мгновенно вырос на несколько пунктов. Правда, внутрь я сунуться не рискнул оттуда шибанула такой смесью ароматов, что у меня перехватило дыхание. Пожалуй, воняло тут даже хуже, чем в стойле у Вишера, потому что в нем хотя бы периодически убирали, тогда как здесь... Фух! Кажется, больше года никто не чистил. Зажав двумя пальцами нос, я прикрыла слезящиеся глаза, и гнусава крикнула. «Уголек! Марш отсюда! Он теперь сам справится! А если бы в его стае, в которую, упаси боже, окажется хоть одна самка...» Меня прервал донесшийся из недр подземелья болезненный взвизг и шум отчаянной борьбы. Твою мать! Да там точно остались самки, расклыкастик так настойчиво туда рвался и вероломно напал на молодых охотников. У Кахгаров, хоть и считалось, что они одиночки, невероятно развит стайный инстинкт. За своих самок самец убьет любого, кого заподозрит в желании причинить им вред. Это я уже не раз наблюдала в степи, пока пристраивала своих новых подданных. Они там первое время такое творили, что нам с Иарами стоило немалых трудов заставить их существовать относительно мирно. Да и то без Свары по сей день не обходилось. Полегче стало только тогда, когда Аракхиол дал им новые леса и позволил расселиться свободно. А до того, фу, боюсь, охотники могли попасть под раздачу. Словно в ответ на мои догадки из-под земли снова кто-то пронзительно взвизгнул. «А ну, не сметь!» — рявкнула я, пустив гулять по арене долгое зловещее эхо, усиленное дурацким амулетом. «Не сметь рвать друг другу глотку! Поймаю, удавлю на месте, слышали?» Звуки борьбы также внезапно смокли, а следом донесся жалобный какой-то беспомощный писк. «А ну, наверх!» окончательно взбеленилась я. «Живо!» От моего вопля даже трибуны пугливо присели. Но мне сейчас было не до чужого комфорта. Одна мысль о том, что мои звери сейчас насмерть передерутся, заставляла не только поторопиться, но и подкрепить приказ знаками. Да так, что сцепившимся тварям прибольно досталось. Зато они, наконец, послушались, и друг за другом выбрались на поверхности сбавив меня от необходимости лезть внутрь и портить и без того испорченные сапоги. Сперва, тихонько потявкивая, оттуда выскочили прихрамывающие охотники. Следом, недовольно ворча, выбрался как гар, а за ним, то и дело спотыкаясь и болезненно жмурясь от льющегося сверху света, вышли две крупные самки, одна из которых держала в зубах тяжело дышащий комочек. Слабый, совсем крохотный, и, кажется, едва живой. При виде истощенного детеныша меня аж тряхнуло. «Демон! Сколько же он не ел!» Такая же изможденная мать глухо рыкнула и яростно посмотрела мне в глаза. «Дай сюда!» — решительно шагнула я, не обратив внимания на ее сузившиеся зрачки. Она рыкнула громче и ощетинилась. «Не дури!» прикрикнула я, также зло уставившись на нее. Ему жить осталось несколько оборотов, а ты зубы скалишь. Хочешь его потерять так же, как и остальных? Сколько малышей было в кладке? Двое, трое? А остался один. И он умрет, если ты так и будешь тянуть из него силы. Вот тогда самка дрогнула. «Отдай!» Чуть тише буркнула я, решительно протягивая руки. И почти не удивилась, когда крохотный... и еще слепой малыш инстинктивно потянулся навстречу. Слабый, беспомощный, еще не научившийся питаться ничем, кроме чужих эмоций, он, тем не менее, уже прекрасно знал, где их можно достать, и жадно причмокнул губами, уловив бьющие от меня волны раздражения и неподдельной злости. Даже вякнул недовольно, когда мать попыталась его оттащить, и упрямо задрыгался, всеми силами стремясь туда, где была его единственная возможность выжить. Наконец самец повелительно рыкнул, и мать неохотно разжала зубы, позволив мне обнять свое сокровище. Щенок тут же прижался к моей груди, довольно засопел, торопливо поедая единственную доступную ему пищу, и лишь спустя пару минут счастливо заурчал. Облегченно выдохнув, я погладила засопевшего карапуза и подняла голову, тут же наткнувшись на напряженный взгляд матери. «Жить будет», — отмахнулась от вопросительного взгляда самца и продемонстрировала заметно округлившееся брюшко детеныша. «Восстанавливаться, правда, придется долго, но угрозы для него больше нет, тогда как вам троим следует отмыться и перекусить». Кагарни непроизвольно облизнулся и оглядел переполненные трибуны. «Нет», — поморщилась я, — «мы подберем для вас более питательный рацион. На волю, конечно, не пущу. Вы не привыкли к солнцу, так что владыке придется отыскать для вас приемлемое помещение на время адаптации, пока я не занялась этим самостоятельно». «А что мне в этом случае будет грозить?» Вдруг осведомился из-за моей спины спокойный голос. Неужели вы все-таки хотите разрушить мой замок, леди Гайды? хо о явился. Посмотрите-ка, кто решил показать свою наглую морду. Опасно сузив глаза и прижав к себе малыша покрепче, под дружный рык как и оправившихся охотников, я медленно обернулась. Злая, как разъяренная рирза, страшная, как исчадие ада. тихо шипящая сквозь зубы и очень-очень ненастроенная на мирные переговоры.